Глава 57. Мы осторожно двигались в мягком вязком тумане. Я на ходу нашаривала в кармашке антикристалл, заключённый в прозрачную капсулу, лихорадочно вспоминая, что нужно сделать, чтобы освободить заряд от защитной оболочки. Строчки заклинания легли перед глазами. Обладая хорошей зрительной памятью, я в своё время потрудилась несколько раз прописать его на бумаге. чтобы в нужный момент выудить из подсознания этот клочок текста. Потом сожмёшь пальцами вот этот бугорок, и сфера лопнет. Вспоминала я инструкцию Белиала. Дыхание стало тяжёлым и шумным, сердце колотилось бешено. Вот он, искомый бугорок. На ощупь нашарила нужное место. С органшей чуть впереди уже вышел на другом краю пещеры Я ступила одной ногой на каменистую землю зала, произнося формулу и освободив антикристалл, зашвырнула его назад, в темноту портала. И мы побежали, так как никогда ещё не бегали. Идиотка, мысленно материла себя я. Но почему бы было не позаботиться о том, чтобы перенестись отсюда наружу? У меня же кольцо, а как выглядит здесь выход, я не помню. Вокруг нас воцарился хаос. Гора ходила ходуном, вздрагивая от взрывающихся один за другим кристаллов. Мы неслись, взявшись за руки, чтобы не потерять друг друга, но слишком медленно. Фетки на пещера, зарыла я, перекрикивая грохот. Что? на ходу переспросил Сарган. Фетки на пещера! Я её хорошо помню. Надо перелетать. Ты сможешь повторить этот фокус с душами? Не знаю, не уверен, что на ходу получится. Пробуй, выбора нет. Надо, чтобы получилось. И тут сзади шарахнуло так, что взрывной волной меня влепило в саргана, и нас как кукол понесло вперёд. "Действуй!" рявкнула я ему прямо в лицо и вцепилась, окутывая обоих плащом щита. Вокруг сыпались камни в перемешку со слепительными искрами. Мы почти оглохли, ослепли и перестали дышать, когда я почувствовала, что у саргана вроде получается. Закрыла глаза, представляя место на берегу озера у входа в жилище подруги, и все закончилось. Вообще все. Одна резиновая секунда сменяла другую, а я так и находилась в пустом ослепительном море. пространстве. Мама заставила я выговорить свой род, чтобы хоть как-то проверить, я вообще живая? Не бойся, прошелестело в ответ. Мама, напряжённо повторила я, ты кто? Мы с тобой знакомы. Я дух этого мира. В тот же момент сияющую пустоту сменила поляна в глубине королевского леса, с печально роняющим багряную листву деревом. Почему я здесь? Пришлось вас перехватить, сами бы не успели. Дух немного помолчал. Я хотел тебя поблагодарить и сказать, что пора уходить. Здесь теперь всё будет хорошо. Где Сарган, где все, а не там, куда ты направляла кольцо. Пытаются привести тебя в чувство, а тебе пора домой, девченька. А хотя бы попрощаться. У тебя нет такой возможности. Когда ты уйдёшь, там проснётся Александра». Как-то это всё внезапно закончилось. Нет, было понятно, что миссия моя подходит к логическому завершению, и я безумно хотела домой, но вдруг стало грустно от того, что у меня нет шанса проститься с друзьями. А потом накатила волна облегчения. «Неужели всё?» Мысли и чувства тесня, и толкая друг друга, смешались в кашу. Но как? Кольцо, кажется, усмехнулся шелестящий хозяин этого мира. Что, вот так просто? Да. Тогда прощай. Я, задыхаясь, глотая подступившие слёзы, с каким-то щемящим чувством вспоминала свой родной дом, свою почти уже забытую комнату. Спасибо. донеслось в ответ и мир схлопнулся